Глава двадцать Пока шли до постоялого двора с не очень оригинальным, но на взгляд хозяина очевидно завлекательным названием «большая тарелка», внушала лильке, чтобы та не вздумала проявлять никакой инициативы, вела себя тихо, скромно, красоту свою не выпячивала, а главное — молчала. Достоверно изобразить крестьянок, между прочим, не так уж и просто — До сих пор с местным населением общались Крайтон, ну и Сергей на подхвате. Теперь самим придется вступать в прямой контакт. Вспомнив подготовительные, перед выходом в люди, действия наших мужиков, я натянула платок поглубже на лицо, а рукава на кисти. Затем, воровато оглядевшись и убедившись, что никто за нами не наблюдает, попыталась придать нам с сестрой более неряшливый вид. Зачерпнула с обочины пыли и хорошенько испачкала ею руки, «Свои и Лилькины», чтобы не очень бросалась в глаза, прямо скажем, не слишком уработанная кожа. Припорошила юбки, а уж лицо младшая сама очень удачно измазала, когда в полном возмущении от моих действий схватилась за него грязными ладонями. «Согласна, маскировка так себе». «Основной мой расчет был на то, что с заморашками никто не желает общаться долго». А значит, увеличиваются шансы проскочить процедуру заселения побыстрее и без лишних увлекательных бесед с персоналом гостиницы. Не сказать, что мои старания оказались совсем уж напрасными, но как бы это выразиться? Со своим новым обликом мы вполне гармонично влились в атмосферу постоялого двора. Большая тарелка находилась на отшибе, богатые люди здесь не останавливались — В связи с этим ни хозяин, ни работники сего чудесного заведения особо не родили за его имидж. В том смысле, что уровень комфорта и банальной чистоты оставляли желать лучшего. Отворив тяжелую надсадно скрипнувшую дверь, мы попали в помещение, условно разделенное на две неравные половины. В меньшей находилась зона ресепшена, в большей расположилась столовая. Об этом свидетельствовали четыре грубо сколоченных стола, заполированных скорее временем и шорканием по ним мокрыми тряпками, чем инструментом умелого мастера и стоявшие возле них такого же исполнения табуреты. Да, винтаж, аляна тюрель. Лилька брезгливо сморщив чумазый нос, стояла рядом и в полной мере разделяла мои восторги. Да, полный винтаж Лиль, согласилась я, но оно нам сейчас только на руку. Я еще раз оглядела давно немытые оконца, уныло обвисшие по бокам шторки грязно-коричневого цвета, одинокий горшок с засохшим цветком на подоконнике, вокруг которого, в перемешку с дохлыми мухами, валялась опавшая листва несчастного, безвременно почившего растения. Впрочем, мух и в живом виде здесь водилась в достатке. Собственно, кроме них здесь больше никого и не было». Взяв сестру за руку, я подошла к стойке регистрации и неуверенно кашлянула. Реакции ноль. Более смелые попытки привлечь чье-либо внимание тоже к успеху не привели. Зато при более детальном осмотре на зачуханной стойке обнаружился такой специальный звоночек, круглый и зеленый от налета старости. Пришлось воспользоваться им. Ну чего трезвонить-то? Из-за шторки, висевшей. Точнее, стоявший колом, за стойкой неспешно выплыла что-то неторопливо жующее, полная и довольно высокая девица. «Поесть людям спокойно не дадут», — вопросительно уставившись на нас, барышня положила пухлые руки с обгрызенными ногтями на поверхность своего рабочего места. «Нам бы комнату», — расценив этот жест как приглашение к началу диалога, сказала я. «С едой?» Полсы это без еды четвертушка. Без лишних предисловий огласила та. Я вспомнила простой лет нескобленные полы, стая жирующих мух, кисловатый запах несвежих продуктов, густо витавший вокруг, и с содроганием представила, что они могут подавать в своих больших тарелках. Пока искала подходящие слова для вежливого отказа от допуслуг, девица все расценила по-своему. Понятно! Характерно «акая» и, растягивая слова, теряя к нам последние крохи интереса, заявила барышня. «Совсем убогие!» Сняв с гвоздя ключ, раскачивая впечатляющей э кормой, она величественно поплыла в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Остановилась, задумалась и, очевидно, решив, что верхние комнаты для таких убогих нас жирно будет, взяла другой ключ, и отвела меня с сестрой в конуру за лестницей. Ну, что нас в ней ожидало, догадаться нетрудно. Всё убранство коморки составляли уже знакомый нам по внешнему виду табурет, квадратный столик, высотой почему-то с него же, и узкая кровать, покрытая засаленным, видавшим виды тюфиком. А постель, стесняюсь спросить, нам полагается... Передразнивая девицу, ехидно вопросила лилька у закрывшейся задней двери. «Это не имеет никакого значения». удрученно разглядывая пучок потемневшей соломы, торчавший из надорванного угла матраса, ответила я. «Ты как хочешь, и меня на эту койку палкой не загонишь. Не хватало каких-нибудь блох нацеплять или проснуться, покусанной клопами». «Что сказать? Сервис?» «Сестра», — мелкая задумчиво посмотрела на меня, — Может, пойдем. Стажок подходящий поищем. Признаться честно, меня тоже уже посетила эта соблазнительная мысль, но тогда мы потеряемся с Шерлоком. Уговор был дожидаться здесь. Нет, дорогая, к сожалению, сотовой связи не выдали, значит, придется терпеть до утра. Ну, тогда надо как-то хотя бы помыться, предложила она. Тоже нельзя, конспирацию сломаем. Пока видишь, работает. Так что остаемся неприметными зачухами. А есть как будем? С пыльной приправой. Логично. Ладно, сдалась я, пошли поищем какой-нибудь природный водоем. Они здесь на каждом шагу. День пересидим на свежем воздухе, а ночевать сюда вернемся. Легко Сергею было сказать: запритесь в комнате и сидите тихо. В таких сказочных условиях. Попута куда-то прислонить страшно, да и дышать нечем. Не то что насмелиться принимать пищу у бандюков в клетке комфортнее было, там хотя бы кислород поступал в избытке. В общем, до утра Серегу ждать все равно было бессмысленно, поэтому, дав мысленный зарок быть ну очень осторожными и осмотрительными, мы отправились на улицу. Вещи в коморке оставлять не рискнули. Не знаю зачем администратор вообще использовала ключи, сковырнуть этот хлипкий затвор сумел бы, наверное, даже ребенок. Небольшое озеро, по подсказке пацаненка, сливавшего помои прямо за угол заведения, нашлось быстро. Там и скоротали день до позднего вечера, подкрепляясь остатками провизии, принесенной шерлоком с рынка. Купаться на гишом не рискнули. Забреди сюда кто случайно, нехорошо бы вышло. Просто умылись и провели ряд прочих, минимально необходимых гигиенических процедур. Заняться было нечем, время тянулось медленно, но и возвращаться на постоялый двор до срока не тянуло. В свою конурузу собирались только когда солнце покатилось за горизонт и начало стремительно темнеть. Так, лиль, все. Походила красавицей и будет. Давай снова в заморашек маскироваться. «Марин, ну зачем?» — тут же законючила сестра. «Уже почти темно. Кто нас там разглядывать будет?» «Хорош спорить. Делай, что говорю». Я решила твердо держаться выбранной стратегией. Мало ли что может произойти. Увидят, не увидят — вопрос, конечно, открытый. Однако, если риск считается делом благородным, то не в этом случае. Сестра, скуксившись, осторожно помазала себя грязью — Примерно таким манером умываются ребятишки, когда им неохота соваться в воду, двумя пальцами. Пришлось помогать. В таком вот виде краши прежнего заявились в большую тарелку. Во-первых, моя настойчивость оказалась полезной и своевременной. К этому часу в обеденной зоне появились посетители. Не знаю, как их не смущали совершенно неаппетитные запахи, но ладно, не мое дело. Важно, что они были и на нас могли обратить внимание. Во-вторых, именно так и произошло. И все из-за... Ай, в общем, уже на подходе к двери я сообразила, что организм настойчиво требует посещения удобств. Оные имелись во дворе и представляли из себя покосившийся теремок по типу клозет деревенский. Ну, неважно. Важно то, что Лили не стала меня дожидаться, а первая пошла внутрь. Первое, что я услышала, вырвавшись из адских миазмов этого, с позволения сказать, санузла и открыв двери харчевни, голос моей сестры. "А вы мне не хамите! Мне на вас тоже что и вам", обиженно возмущалась мелкая. И я с ужасом обратила внимание, как головы посетителей ресторана и появившихся в связи с наметившимся оживлением официанток одна за другой поворачиваются в сторону зарождавшегося скандала. Простите мою сестру, она, кажется, перегрелась, и вообще немного того, нездорова. В один миг я долетела до стойки, где пыхтели друг на друга моя... В общем, мелкая, уперев руки в бока, стояла и бесстрашно дула щеки на тихо зверевшую на такую наглость девицу. Тихо, исключительно от изумления. Спорить и возмущаться в заведении с хомоватой и, что немаловажно, весьма габаритной барышней, видимо, было не принято. Оттого Лильки на выступление оказалось не только возмутительным, но и неожиданным. Еще раз извинившись, перед так и не успевшей ничего ответить детиной женского рода, не церемонясь, развернула от нее сестру и затолкала за дверь коморки: Ты что творишь? зашипела на нее, боясь отпустить ручку. Лань, ты непуганная! нас сейчас выселят и все. Куда пойдем? Реакция очнувшейся от наваждения девицы последовала молниеносно. Даже пригнуться захотелось, слушая нараставшие за ненадежные преграды рев разобиженной барышни. Пришлось вылезать из убежища, пока она не разнесла его на щепки и идти договариваться с гренадершей. Не безвозмездно, конечно, потребовалось расставаться с еще одной четвертушкой. А что она, Марин? Прижухнув под гнетом вины, оправдывалась потом Лиля. Ты представляешь, она отчитала меня как школьницу за то, что мы ушли с ключом. Ну вот что ей было ответить. Прописную истину про то, что давно пора научиться думать головой, прежде чем открывать рот. Ты в следующий раз хотя бы весовую категорию, спарринг-партнера, выбирай по своим габаритам. Я скрутила тюфяк, бросила его на пол и устало села на голые доски. Мариш! Ну прости, а. Мелкая приземлилась рядом, и мы принялись ждать, когда там за дверью все окончательно уляжется.